«Последний праздник. Мой день рождения в феврале. Я водолей. Не могу сказать, что я этому придаю какое-то существенное значение. Правда, приятно знать или прочесть, что водолеи отличаются проницательностью, умом, целеустремленностью, чувствительностью и, хоть и подвержены разным сомнениям, все-таки у них сильная интуиция. Приятно слышать и узнавать в себе соответствующие твоему знаку зодиака особенности и черты». Но в феврале часто идет снег, особенно на Дальнем Востоке. Как же трудно убирать снег на корабле. Как сложно его вычищать из уголков, щелей и прочих бесчисленных деталей, из которых состоит боевой корабль. В тот февраль, когда мне исполнилось 20 лет, снег шел часто и обильно. Некоторые снегопады не прекращались по несколько суток. И вот тут все зависело от того, какие порядки и традиции были установлены на корабле. Я не думаю, что это зависело от воли и решения очередного командира или старпома. Традиции как-то складывались и передавались из поколения в поколение вместе с техническим устройством корабля, его неполадками, прежними заслугами, крысами и всем прочим. Короче говоря, на каких-то кораблях снег чистили, как только он начинал идти. И если он шел сутки напролет, его чистили сутки напролет. На других чистили по мере его накопления до какого-нибудь заведенного уровня. Например, насыпало 5 сантиметров, начинают чистить независимо от времени суток. На нашем корабле снег не чистили, пока он не заканчивался. Он мог идти несколько дней непрерывно. Уже на палубе лежали сугробы, но команды к уборке снега не поступала. Так разгребали маленько, и все. Но как только снег прекращался, тут же объявлялся оврал. Это могло случиться ночью, и сразу экипаж поднимали на снег. Или вечером перед самым отбоем, тогда никакого отбоя не случалось, а наоборот, мы чистили снег хоть до утра. Вот так. За день до моего дня рождения начался снегопад. Он начался рано утром, еще до того, как на кораблях сыграли подъем. А когда мы стояли на подъеме флага, снег валил отвесно, большими кудрявыми хлопьями. На наших шапках и плечах быстро собирались маленькие сугробы, и даже соседний, вплотную стоящий к нам корабль, был виден как изображение на экране кинотеатра при выключенном свете. К полудню наш боевой корабль выглядел как кусок пирога, покрытый взбитыми сливками, а снег продолжал падать все так же отвесно. Стало тепло, совсем немного ниже нуля. После обеда мы даже поиграли в снежки с ребятами с другого корабля. Они чистили снег, бросали его за борт, мы дразнили их и бросали в них снежки. Они угрюмо делали, казалось, совсем бессмысленную работу и периодически отвечали нам одиночными меткими зарядами. День прошел обычным образом. До нас доходили слухи о том, что дорогу в поселок совсем занесло, и в любой момент всех свободных от вахты могут отправить на расчистку снега. Потом кто-то сказал, что рядом с поселком застряли несколько машин, в том числе и «Скорая помощь», и туда отправили солдат откапывать эти машины, потому что у них были лопаты, а если бы лопаты были у нас, то послали бы нас. Только к вечеру к нашему пирсу пробилась одна снегоуборочная машина, которая проделала узкую дорожку в свежем снегу. Эта машина постояла у ворот, ведущих кораблям, и уехала. А снег все шел. А мне на следующий день должно было исполниться 20 лет. «Чего я ждал от этого дня?» Я не могу вспомнить, но помню, что чего-то ждал. Ждал, может быть, какого-то нового ощущения, какого-то изменения в себе. Еще я ждал хоть немного праздника и какого-то внимания и теплоты. От кого? От своих сослуживцев? Не знаю, не помню. Но помню, что ждал. Ждал, затаившись и надеясь. Мне удалось подкопить денег ко дню рождения. Я откладывал два месяца половину своего крохотного денежного довольствия, и родители прислали немного. У нас было принято на день рождения угощать ближайших своих сослуживцев и накрывать стол на вечерний чай для своей боевой части. В моем случае для боевой части три, то есть для минеров и торпедистов, в общем для 12 человек. По негласному, но строго соблюдаемому правилу в день рождения юбиляра освобождали от вахт, и других работ на весь день, от подъема и до отбоя. Как правило, того, у кого был день рождения, вызывал к себе командир и поздравлял его. Командир приглашал к себе в каюту и говорил что-нибудь доброе, желал счастья, здоровья, успехов в службе и прочее. Это было важно. В каюте командира матросу удавалось побывать редко, а то и вовсе не удавалось побывать за всю службу. Командир же был чудесным существом. «Ну, угостишь нас завтра?» — спросил за вечерним чаем Лёша Милев, старшина нашей команды, добрый жилистый парень. «Хочется хорошего чаю попить». «Крепкого чайку», — сказал он, делая ударение на слове «крепкий» и подмигнул мне. Раздобыть и принести на борт спиртное было очень трудно. И если кому-нибудь удавалось такое сделать, то это свидетельствовало о лихости, смекалке и смелости». «Молодые, прослужившие с нами в боевой части три по полгода матросики, смотрели на меня с надеждой. Они ждали просто сладостей, элементарных конфет, печенья, сгущенного молока или чего-нибудь другого, лишь бы сладкого. Я помнил, как в первый год службы хотелось сладкого, хотелось так, как в детстве не хотелось. Я не рассчитывал на подарки или хотя бы на подарок. Подарки у нас друг другу не дарили». Хотелось только немножко праздника, и хотелось почувствовать магию цифр. 20 лет. Что это?» Снег шел, когда мы ложились спать. По громкой связи прозвучало «Команде отбой!» «Ночное освещение включить!» Яркий желтый свет погас, и загорелась синяя лампа ночного освещения. Только трап, ведущий в кубрик, светился желтым, падающим из верхних помещений светом. Я закрыл глаза. Нужно было уснуть. Я вспомнил, как в детстве ждал дня рождения, и в ночь перед ним долго не мог уснуть. Сердце никак не успокаивалось, оно громко и часто стучало от волнения. Я ворочался и уговаривал себя заснуть, понимая, что как только засну, сразу наступит завтра. То есть надо уснуть, и день рождения настанет. Но из-за того, что я так напряженно об этом думал, именно от этого и не мог уснуть. Ворочался, громко вздыхал или лежал и слушал тишину в других комнатах, тиканье часов да звуки редко проезжавших машин. Как же я ждал дня рождения? Хотя чего я ждал? Я знал заранее, что утром мне мама даст белую рубашку, потому что в школе в день рождения мне нужно быть нарядным. Родители меня поздравят, но сразу все подарки не дадут, придется ждать вечера. В школу я брал с собой конфеты, чтобы всех угостить». Учительница в начале первого урока сообщала классу, что у меня сегодня день рождения, и не тревожила потом вопросами и не вызывала к доске. Вечером ко мне приходили друзья, бабушка и тетя, с маленькой моей троюродной сестрой. Все дарили какую-нибудь ерунду. Бабушка дарила книгу и тайком от всех совала мне в руку сложенную в четверо купюру. «Сам себе что-нибудь купишь, исходи в кино», — шептала она. Родители дарили, конечно, что-то ценное, не всегда то, что я хотел, но все же ценное. Друзья, пришедшие меня поздравить, сначала родительским подарком восхищались, но вскоре находили в нем массу недостатков и раскритиковывали его, доводя меня чуть ли не до слез. Потом мы ели, потом пили чай с маминым тортом. Потом недолго бесились, ссорились, кто-то уходил раньше остальных. Мне казалось, что мои приятели затевали какую-то интригу против меня и вообще недостаточно мне благодарны за праздник и угощение. Потом папа праздник заканчивал. «Все, давайте-ка по домам, завтра в школу», — говорил он. «За уроки-то еще не садились». Ребята уходили и становилось пусто. В кубрике резко включился свет. Но это был не подъем. Я всегда за несколько минут до подъема уже выходил из глубокого сна. и либо просыпался и тихонечко долеживал последние тихие минуты, либо полуспал. А тут свет включили неожиданно. Оврал! кричал откуда-то дежурный. «Снег, падла, перестал!» — сказал кто-то, медленно спускаясь с койки. «Дневальный сколько времени!» — кивнул кто-то. «Без двадцати три», — услышали мы. Все медленно, зевая и потягиваясь, стали одеваться. Совсем не так, как утром, когда соскакивают с коек махом и одеваются моментально. Никто не хотел идти на снег. Мы медленно, как потравленные тараканы, разбредались по местам приборки. На верхней палубе нас обдало свежим ветром. Ветер был холодный и казалось черный, потому что прилетел он со стороны черного, шумящего и никогда не замерзающего океана. Но в этом ветре уже чувствовалась весна. Небо тоже было черным и со звездами, но звезды виднелись единицами. Похолодало. Снега нападало чертовски много. Мой участок приборки на верхней палубе находился на полубаке, то есть в носовой части, от надстройки до носового орудия. Довольно много открытой палубы, к тому же лопат у нас не было, и я чистил снег фанерной крышкой какого-то ящика. Но я убирал снег с ровной поверхности, а кому-то нужно было вычистить маленькую площадку, на которой находилась какая-нибудь сложной конфигурации штуковина». И вот бедолаги приходилось руками и маленькой щеточкой выковыривать и вычищать забившийся во все щели и налипший, прихваченный морозом снег. В общем, приходилось работать как археологу. Короче говоря, чистка снега на корабле — это очень непросто в любом случае. На всех мачтах и надстройках горел яркий свет. Мы в своих черных шинелках ковырялись и копошились. Снега становилось все меньше и меньше. Корабль чернел и приобретал свои обычные строгие, стремительные и хищные очертания, а небо над нами принялось понемногу белеть. Вот и пришло утро моего двадцатого дня рождения. Я выковыривал пальцами в мокрой рукавице снег из ватеррейса, такого жолоба для стока воды вдоль борта, стоя на коленях на холодной палубе. Я прикидывал в уме, я отнимал от местного времени количество часовых поясов, отделяющих Тихий океан от моих родных мест, и успокаивал себя тем, что мой настоящий день рождения еще не наступил, я еще не родился, там, в родном городе, я еще не родился. Как только мы закончили убирать снег и бросились по кубрикам отогреваться, пить чай и приводить себя в порядок, как сыграли большой сбор, надо было бежать на подъем флага. Ровно в восемь утра флаг и гюйс на нашем и других кораблях были подняты под звуки горнов. Усталые и не выспавшиеся, мы разбежались после этого по боевым постам на проворачивание. Проворачивание производится каждый день на кораблях, которые даже стоят у стенки. То есть приводятся в движение все узлы и механизмы корабля, чтобы они не застаивались. Вот они и крутятся минимум час. Про мой день рождения забыли. Забыли даже те, кто надеялся на вечернее угощение. А я ждал. Чего я ждал? Но сам напомнить об этом я не мог. Я ждал. Я хотел, чтобы кто-нибудь вспомнил. Перед обедом я узнал, что из вахтенного графика меня на текущий день никуда не переставили, а значит, вечером мне нужно будет заступить на вахту. В день рождения людей на вахту не ставили. Это строго соблюдалось. Ну, забыли. Из-за снега, из-за бессонной ночи, из-за того, что... Мало ли у кого когда день рождения, забыли. Как обедал, я не помню. Ожидание чего-то дошло до крайнего предела и стало превращаться в обиду. В обиду на всех-всех. Меня вызвали к командиру после обеда во время адмиральского часа. Дело в том, что в армии отбой в 10 часов, а подъем в 6 утра. На кораблях отбой в 11 часов, подъем тоже в 6 утра. Но после обеда команде дают спать до 2 часов дня. Получается такой сон-час». Вот его и называют «Адмиральский час». К командиру матроса просто так не вызывают. К богам не вызывают каждый день и просто так. Я быстро и весь исполненный трепета оделся во все самое чистое и побежал из кубрика наверх. Боги обитают всегда наверху. Дверь в каюту командира была приоткрыта. Оттуда доносились голоса. Громче всех там говорил старпом. Я не решился заходить и ждал снаружи. Я маялся минут пятнадцать в коротком и безупречно чистом коридоре, который упирался в каюту командира. Сердце колотилось так, что даже глаза мои, наверное, заметно пульсировали. Наконец дверь распахнулась. Я вытянулся по стойке смирно, прижавшись к стене, а из каюты быстро вышли несколько наших офицеров. Они прошли мимо, даже не взглянув на меня. Последним через порог перешагнул старпом. У него на руках были папки и какие-то еще бумаги. Он уставился на меня и осклабился. «Что, бездельник, с днем рождения, что ли?» — громко сказал он. «Пошли со мной, командир занят. Я тебя поздравлю». Это звучало зловеще. Я поплелся за Старпомом, гадая, откуда они узнали про день рождения. Кто мог им сказать? «Вот, твои родители прислали телеграмму», — тут же ответил на мои мысленные вопросы Старпом. «Срочную телеграмму». Ее с почты зачитали дежурному по телефону. «Скажи предкам, чтобы они больше срочных телеграмм не слали. Здесь боевой корабль, а не детский сад». При этом он оглянулся и для убедительности два раза укоризненно кивнул. На столе в маленькой каюте Старпома был бардак и разгром. Но среди бумажек, бумаг, тетрадей и документов стояла рамка с фотографией Старпома еще со старше-лейтенантскими погонами на белом кителе. Старпом держал круглолицего мальчика лет трех на руках, а рядом с ним стояла круглолицая женщина с прической, и кружевной воротничок ее платья сильно бросался в глаза. Все, кроме мальчика, широко улыбались. «Ну, как ты хочешь, чтобы я тебя поздравил?» — спросил Старпом, ковыряясь на столе, спиной ко мне. «Торта у меня нет и не будет. Конфет тоже». Я молчал. «Чего молчишь, а?» — продолжил он. «Говори, не бойся. Выполню любое твое разумное желание. Например, расстреливать тебя сегодня не буду». «Товарищ капитан-лейтенант, я бы хотел в увольнение сходить», — сказал я очень робко. «Сегодня будний день, никаких увольнений. Тебя любой патруль за жопу схватит». «В день рождения?» — «Отпустят, товарищ капитан». «Отпустят? Я бы не отпустил», — ответил он, признавая справедливость моего аргумента. «А куда ты пойдешь? Зачем тебе куда-то идти? Пойди поспи лучше». «Мне в магазин надо», — ответил я уже более твердым голосом. «В магазин?» «Конечно. За конфетами?» Старпом вдруг сделал короткую паузу и на несколько секунд задумался. Наверное, он думал, продолжать ли дальше этот спектакль или нет. Явной проблемой для него было то, что я был ни в чем не виноват, кроме того, что родился 20 лет назад. «Ладно, иди в свой магазин. Но если попадешь в комендатуру, то там и вешайся, а если опоздаешь на корабль, лучше бы тебе не рождаться. Отпускаю тебя до 20.00. Все понял?» «Так точно, товарищ! Давай, беги!» «Спасибо, товарищ капитан-лейтенант! Если водку принесешь на корабль, убью! Сколько тебе стукнуло?» «Двадцать лет! Во как! Пора убивать! Беги!» — сказал он. Я развернулся. «Погоди, вот тебе подарок! И чтобы зубы блестели, как у коня! Я проверю!» — сказал Старпом и протянул мне новую зубную щетку в прозрачном пластиковом футляре. «С днем рождения!»